Глава 53. Байрон Крайтон. 30 сентября. 24 часа до первого убийства. Не отрывая глаз от экрана лэптопа, в сотый раз перечитывая результат экспертизы, подтверждающий мое отцовство, я, сидя за рабочим столом в своем кабинете, пытался понять и не понимал. Потому что не видел общей картины. Я осознавал, что у меня слишком много слепых точек в истории моих отношений с Тессой. Хотя нет, в истории моей потери ее. Как я мог потерять девушку, без которой я превратился в хладнокровного робота, сосредоточенного на бизнесе и не знающего жизни за его пределами? Как я мог потерять человека, в котором открыл и заключил целый мир? Лучший мир, чем тот, в котором я остался один. Что-то тогда произошло. Что-то, что я не увидел. Или что-то, что от меня преднамеренно, тщательно скрыли. Нечто страшное и, возможно, непоправимое. Для того, чтобы понять, с чем имею дело, я решил начать с самого начала. С момента моей первой встречи с Тессой Холт. Она разбила мне нос стеклянной дверью, в результате чего я мгновенно влюбился в нее. Возможно, это можно было назвать любовью с первого взгляда, но лично для меня произошедшее ощущалось как любовь с первого удара. Обеспокоенная девушка тараторила что-то, заглядывая прямо в мое нутро, своими невероятной красоты широко распахнутыми глазами цвета океана я же сам того не понимая ничего не мог ей ответить я утопал в ее глазах утопал целую вечность в реальном времени продлившуюся для меня всего лишь минуту когда же девушка замолчала я понял что молчание начинает затягиваться а значит я могу ее упустить нет я не мог себе этого позволить я поинтересовался ее именем тесса то есть «Меня зовут Тереза. Вы не сильно пострадали? Вам не больно?» «Вас проступила кровь. Ее растерянность меня поработила. Я начал с неприкрытым любопытством рассматривать ее, желая впитать в свою память каждую линию ее образа, в случае, если эту девушку мне вдруг придется подать в розыск». Заметив мою заинтересованность, она смутилась, отчего кровь мгновенно прилила к моему сорвавшемуся наголоб сердцу. Она все таки спросила, как меня зовут. На протяжении полуминуты я не выпускал её руки во время рукопожатия, таким образом желая на физическо-телепатическом уровне передать ей послание вроде «Я влюблен в тебя, сейчас же влюбись в меня». Возможно, она все же уловила одну из многочисленных волн моего послания, потому как она согласилась отправиться со мной в кафе. Когда в тот вечер у меня впервые удалось вызвать на ее лице улыбку, я едва не онемел. Но когда она неприкрыто засмеялась из-за одной из моих не самых удачных шуток, я был сражен. Своим смехом женщина способна признаться мужчине в любви. Только влюбленная в тебя девушка будет смеяться с твоих несмешных шуток. В тот вечер, уже спустя 10 минут с момента нашей встречи, Тесса призналась мне в любви ко мне, как я признался ей в своей любви к ней в первую же секунду пересечения наших взглядов. Дальнейшее развитие наших отношений было определено и неизбежно. Мы должны были слиться воедино, и мы слились. Но я не мог рисковать всем из-за страсти. Я желал её каждой клеточкой своих души и тела. Однажды она даже приснилась мне в эротическом сне. Но я твердо решил растянуть удовольствие. Растянуть удалось всего лишь на пару недель. Я целомудренно целовал ее на лавочках, в парке и удивлялся тому, что её устраивает подобное развитие событий то есть мое нежелание сорвать с нее платье уже после первой же серии страстных поцелуев. Но вскоре я понял, в чем заключался секрет стойкости ее терпения. На момент встречи со мной она была девственницей. Наш первый секс, открывший этот факт, буквально взорвал меня изнутри. Я решил, что отныне и навсегда она будет только моей. И в итоге всю ту ночь и все последующие ночи шептал ей на ухо это свое решение, словно гипнотическую мантру. Тогда она действительно была только моей. Целиком. Как же я потерял ее всю. Я ей соврал. О своем статусе и финансовом положении. Я сделал все, чтобы она сочла меня за малообеспеченного парня. Мы даже счета в кафе и в дешевых отелях оплачивали напополам. Она влюбилась в меня бедного. Значит, не должна была оттолкнуть меня богатого и тем более быть со мной только из-за моего финансового состояния, как это произошло в случае с моими родителями. Так я считал. От моей лжи я мучился, и чем дольше ложь затягивалась, тем больше я переживала реакции на нее Тессы. Подводя ее к правде, с завязанными глазами, я держал ее за руку. Безустанно говорил, как сильно влюблен в нее и целовал, когда мы поднимались на лифте в мою квартиру. Я боялся того, что она усомнится в моих чувствах в момент открытия правды. И потому в итоге потянул еще одну ночь прежде чем позволил ей выйти из омута неведения, в который я лично опустил ее с головой. В ту ночь она испугалась, я чувствовал это, слышал, как громко колотилось ее сердце, как вибрировал ее голос. Но как же я боялся сам? Тереза не была простушкой. Я здраво оценивал выбранную моим сердцем и разумом девушку и знал, что она достаточно самодостаточна, чтобы в случае обнаружения лжи уйти от меня. Мне нельзя было позволять ей проснуться вне моих объятий. Если бы тем утром она проснулась в обнимку со мной, она бы не так болезненно восприняла мою правду. Я бы сам показал ей ее фото, которое я нашел в социальной сети на странице ее лучшей подруги и которое собственноручно вставил в рамку и установил на свой стол. Я бы рассказал ей о месте, в котором она проснулась прежде, чем она успела бы его оценить. Но я отлучился и позволил её разуму включиться до того, как я среагировал на его включение. Поэтому ее знакомство с новым мной и моим миром прошло заметно сложнее, чем могло бы пройти. Она любила меня, я знал это, понимал, ценил и чувствовал. Только ее любовь позволила ей закрыть глаза на мою ложь. Но даже она не позволила ей выйти из состояния напряжения, вызванное пережитым ею чувством обмана. Я пытался расслабить ее. Устраивал ужины при свечах, начал дарить цветы и игрушки, но мои усилия лишь сильнее напрягали ее. Поэтому, пока нить ее терпения окончательно не лопнула, после чего Тесса неизбежно начала бы отдаляться от меня, что при ее темпераменте вполне могло бы закончиться разрывом наших тогда еще только начинающихся и неокрепших отношений, я, возможно, ошибочно принял решение действовать еще более настойчиво. Я не просто предложил ей начать жить вместе, уже спустя три или четыре недели с момента нашего знакомства, но стал настойчиво склонять ее к принятию моего предложения. Прежде я никогда не съезжался с девушкой, потому как знал, что стоит мне пустить на свою территорию постороннего человека, как мои отношения с ним закрутятся с новыми оборотами. Однако в случае с Тессой именно я был той стороной, которая жаждала метить свою территорию и накладывать лапу на все, на что только было возможно ее наложить. Естественно, Тессу подобное поведение с моей стороны должно было беспокоить. Но я, скорее всего, попросту не придавал этому значения. Может быть, в этом дело? В том, что я слишком быстро раскручивал аттракционное колесо наших отношений? Раскрутив же его до максимума, я вылетел за его пределы, а она осталась сидеть в кабинке, не понимая, что случилось. Так теперь мне представляется то, что с нами произошло. И все же. В моем полете и в ее застревании в кабинке было что-то не так. Всё это время я считал, что в наших отношениях были только мы с Тессой, и что в них априори не могло быть других персонажей, но, может быть, я все это время ошибался. Итак, в то время Тесса действительно была только моей, всецело. Так как же я потерял ее всю. Сам бы я ни при каких условиях не справился с подобной задачей. Теперь я это понимаю. Вывод мне кто-то помог. Вариантов на роль помощников было немного. Ведь я скрывал свою Терезу от всего мира, опасаясь засветить пленку нашей любви. Возможно, мне стоило представить ее своим друзьям или больше рассказать ей о своём бизнесе, чтобы она знала, как связаться со мной в непредвиденной ситуации, но она ведь знала, как связаться со мной в ситуации, в которой мы оказались. Потеря моего телефона стоила мне потерять целой вселенной, в которую превратилась для меня эта девушка. Однако, насколько это известно мне, наша с Терезой связь после моего экстренного отъезда в Канаду не была потеряна окончательно. Нашим связующим звеном выступала моя убитая горем от пошатнувшегося здоровья отца-мать. Итак, моя мать была единственной, кто знал не просто о существовании Тессы в моей жизни, но знал ее в лицо. Что я помню об этом? Ее первая встреча с Тессой запечатлелась красноречивым диалогом. «Познакомься, мама, это Тесса, моя девушка». Подойдя к Терезе сзади, я, счастливо улыбаясь, будто сорвал в своей жизни джекпот, нескромно обнял ее сзади. Ответом матери были слова. «Да, я вижу, что это девушка, а не парень. И на том спасибо». После этих слов она не пожала руку Терезы, что задело меня даже больше, чем ее нелепый сарказм. Я знал свою мать достаточно хорошо, чтобы понять ее настроение. Она ненавидела узнавать новости, запоздала, И терпеть не могла, когда на ее территорию претендовали другие люди. Хотя подобных смельчаков на ее пути, насколько мне известно, не встречалась. Моя же девушка стала для нее двумя ароматами в одном флаконе. Запоздалая новость плюс претендентка на всецелое внимание ее сына. И все же это была моя мать. Она никогда не желала мне зла. Но все равно она показала себя не с лучшей стороны во время ужина, на котором я настоял в тот же день, желая сгладить неуклюжее утреннее знакомство. Она игнорировала Тессу, словно та была пустым местом. Меня это задело настолько сильно, что, проводив Терезу до студенческого кампуса и вернувшись домой, следующие сутки я игнорировал ее. Она попросила у меня прощения, говорила о том, как сильно любит своего единственного сына и переживает о нем, как скучает в нашей разлуке, затянувшейся на целых четыре месяца, Хотя я уже 10 лет как не встречался с ней больше пары раз в месяц. Я простил ее. В конце концов, эта женщина родила меня и потому, наверное, имела право нездорово переживать обо мне. Впоследствии я хорошо разъяснил матери, насколько мои намерения относительно Терезы серьезны, И уверен в этом, она хорошо меня поняла. Насколько бы она ни была страстной к власти, из-за чего в итоге я сразу же отстранил ее от отцовского бизнеса, как только тот перешел ко мне, Все же она в первую очередь была моей матерью, а значит, желала мне, своему ребенку добра. Мы договорились о том, что она найдет общий язык с Терезой. Но, как я теперь понимаю, после заключения этого договора, я собственными глазами так и не увидел исполнения единственного, значащегося в нем пункта. Мать вернулась в Канаду раньше изначально запланированного срока. Я вновь с головой погрузился в свои отношения с Терезой и укрепление бизнеса в Штатах. И всё казалось нормальным. Мои отношения с Тессой продолжали успешно развиваться без вмешательства со стороны, а мои отношения с матерью остались прежними. Иногда во время телефонных разговоров мать интересовалась, как у меня дела с Терезой. Я же, не желая обсуждать свою личную жизнь с кем бы то ни было, даже с родителями, всегда отвечал односложно. И мои ответы устраивали третью сторону, что могло подтверждать ее спокойствие касательно данной темы то есть все было не просто нормально, все было хорошо. А потом у отца случился приступ, и я, боясь его смерти, вылетел в Канаду ближайшим рейсом, на который мама заранее раздобыла один билет. Она же, оставшись без билета, пообещала объяснить все Терезе. С ее слов она так и не поняла, как именно Тереза отнеслась к ее подробному разъяснению моего поспешного отъезда и объяснению причины отсутствия связи со мной. Тереза якобы скрыла свои эмоции, и, собрав все свои вещи, покинула квартиру. Я долгие ночи размышлял над тем, похоже ли подобное поведение на Терезу, и никак не мог понять. Что-то заставляло меня сомневаться. Может быть, мама неправильно передала мне ее эмоции? Через призму своего неоднозначного отношения к ней. Но как объяснить тот факт, что Тереза, получив от моей матери мой новый номер телефона, так и не позвонила мне? Я решил послать к Тессе кого-нибудь вместо матери. Вдруг она неправильно восприняла информацию конкретно из ее уст. Узнав от матери, что Ричард собирается навестить своих американских друзей, он был родом из США, я решил передать своей девушке информацию через него. Ричард был надежным человеком, работал на отца еще до моего рождения и любил нашу семью словно собственную. А так как собственной семьей он в своей жизни так и не обзавелся, мы тоже стали негласно считать его неотъемлемой частью нашей семьи. Таким образом, круг наших взаимоотношений замкнулся. Более надёжного посыльного, чем Ричард, невозможно было придумать. Естественно, старый друг с радостью согласился помочь мне. Вернувшись из США, спустя неделю Ричард заверил меня в том, что передал Терезе мой новый номер телефона и разъяснил ей сложную ситуацию с моим отцом. Когда я спросил его, как она отреагировала на этот разговор, он пожал плечами и сказал, что она просто выслушала его и, приняв из его рук мою визитку с номером, молча ушла. Тереза и вправду была неболтливой, но не до такой ведь степени. Она так и не позвонила мне. Почему? Общее положение дел начинало постепенно выводить меня из себя. Отец все еще не мог обходиться без ИВЛ, а наш бизнес трещал по швам, в результате чего я не мог позволить себе отойти от родительской койки или своего рабочего стола ни на один лишний час то есть не мог пересечь границу, чтобы увидеться с Терезой. Надеялся, что смогу весной, но до весны еще было далеко. Я буквально взрывался от переизбытка эмоций. Я чувствовал, что теряю самого важного человека в своей жизни. Как вдруг мать сообщила мне, что собирается съездить в США, чтобы встретиться с какими-то старыми подругами. Видя, что я на стену лезу из-за ситуации с Терезой, она предложила мне помочь. Сказала, что специально ради меня, может, после Нью-Йорка, съездить в Бостон и еще раз попытаться убедить Терезу позвонить мне или хотя бы передать мне ее номер. К тому времени я уже начал по второму кругу обзванивать похожие на запомнившийся мне номер номера телефонов. На Но всякий раз трубку поднимала не Тесса, или номер оказывался заблокированным. Ожидая возвращения матери из США, я вновь и вновь прокручивал свои последние воспоминания о Тессе. «Мы встретили Новый год вместе». В моей жизни до сих пор нет более яркого воспоминания о каком-либо другом праздновании чего-либо. Те праздничные дни были переполнены нежностью и страстью. Мы любили друг друга и буквально не могли оторваться от тел друг друга. На закате 3 января она сдалась перед моим напором и согласилась переехать ко мне. Я должен был заехать за ней и ее вещами в студенческий кампус. Должен был перевести к себе все ее и всю ее, но не приехал. Встретив у меня в квартире мать и, поняв, что я не скоро вернусь из Канады, не желая притеснять мою мать в моей квартире, она собрала свои вещи и ушла. Но почему она так и не позвонила мне? Тереза была здравой на эмоции девушкой. Она не могла на меня обидеться настолько, чтобы наказывать меня столь жестоким способом. Она не могла использовать молчание как плетку. О чем я вообще? Она, в принципе, не могла обидеться на то, что я уехал из-за того, что мой отец оказался при смерти. Так почему же? Я должен был помочь ей. В день нашей последней встречи я должен был настоять на своем желании подняться в ее комнату, чтобы помочь ей собрать ее вещи. Тогда бы мы не разъединились, тогда бы она узнала о ситуации с моим отцом одновременно со мной, а не отдельно от меня из уст матери. После возвращения в США мать пыталась избежать встречи со мной. Я видел это, но не понимал, в чем причина, пока однажды не загнал ее в угол и не вытащил информацию из нее клешнями. Она сказала, что видела Тессу и что то взяла из ее рук мою визитку, но с ней якобы был парень. Отойдя от них в сторону, она сделала для меня пару снимков. Вдруг я знаю этого парня. Она предоставила мне три распечатанные фотографии, на которых Тереза шла по улицам Бостона в обнимку с неизвестным мне блондином. На последней фотографии он нагнулся к ее губам, но сам поцелуй не был запечатлен. Мать сказала, что она видела этот момент. Поцелуй хотя и остался за кадром, но свершился. От этой новости, увиденных кадров, меня едва не хватил удар. Я ни за что не поверил бы в правдивость конкретно этого материнского рассказа, если бы она не продемонстрировала мне тех фотографий. Меня словно уничтожило ядерным взрывом, после которого от моего естества не осталось даже праха только тень. Всё время существования своих отношений с Терезой я не просто так прятал ее от посторонних глаз. Я осознанно скрывал ее существование. У меня уже тогда был достаточно трезвый взгляд, чтобы осознавать, насколько эта девушка привлекательна не только внешне, но и внутренне. Отчего рядом с ней я постоянно пребывал в режиме напряжения. Я всерьез боялся того, что кто-то посмеет и сможет увести ее у меня. И вот в мои руки попали фотографии, на которых ее обнимает высокий амбал, походящий на голливудскую звезду. Но как? Как она могла так быстро переметнуться от меня к кому-то другому? Это не укладывалось в моей голове. В то время я вообще не мог покинуть Канаду. С каждым днем состояние отца только ухудшалось. А наш бизнес следующие 8 месяцев находился на грани от катастрофы. Когда я, наконец, ворвался в США, чтобы встряхнуть Терезу, Завалить ее на свое плечо и вывести в Канаду — её уже не было в Бостоне. Я приехал в начале августа того года, но к тому времени она уже выпустилась из университета и уехала в неизвестном направлении. Наверняка в Нью-Йорк, как о том и мечтала. И, возможно, даже с тем самым парнем с фотографией. Впав в депрессию, я отстранился от семьи. Даже от справившегося с кризисом и пошедшего на поправку отца. И с головой ушел в бизнес в результате чего он в итоге расцвел, и за время моего пребывания в директорском кресле вышел на новый уровень. На сей раз Козинес был действительно готов к покорению новых границ. Я собирался покрыть нашей продукцией рынок США. За все эти годы, так и не сумев выкинуть Терезу из головы, даже несмотря на ее предательство, я решил купить жилплощадь в городе ее детства, о котором она когда-то очень часто и очень много рассказывала мне. Я не собирался задерживаться в Руаре надолго. Просто хотел чего-то от него. Сам не в силах себе объяснить, что именно, как вдруг. Оборвав мое решение нанять частного сыщика на середине формирования этого плана, Тереза собственной персоной явилась в мой кабинет, не зная, к кому именно идет на прием. Увидев ее, я едва не умер на месте. Она не просто изменилась. Она стала еще более красивой, сияющей, невообразимой. В момент встречи наших взглядов я уже переживал любовь со второго взгляда и потому не заметил того, как она испугалась. Тереза испугалась. «Но чего? Кого? Меня? Может быть, своего предательства? Ей было неловко от того, как именно она поступила со мной, с нашей любовью. Только сейчас я начинаю понимать, что то была вовсе не неловкость, то был чистый страх. Тесса боялась. Меня. Почему?» Ответ будто покоился где-то глубоко, но одновременно он находился на поверхности. Нет, нас было вовсе не двое в наших отношениях. Как же я не заметил этого? В определенный, очень ясный момент, свое мнение о наших отношениях возымела моя властная мать. Неужели я ошибся, считая, что ее мнение о моей личной жизни ничего не значит? В воспоминаниях в который раз за последние пять с половиной лет всплыл мой диалог с Тессой, состоявшийся после того неудачного ужина, день ее знакомства с моей матерью. Она сказала мне, что моя мать никогда не полюбит ее. На это утверждение я ответил ей словами о том, что моей матери придется полюбить ее, ведь Тесса — моя женщина. Неужели я оказался неправ? Неужели правой оказалась Тереза? Очередной щелчок в голове переключил меня на более свежие воспоминания. Встреча моей матери с Тессой у меня в кабинете спустя пять лет после нашего разрыва. Мать была сильно удивлена. Ее, последовавшее сразу за удивлением грубое поведение, я списал на ее реакцию на новость о том, что я решил изменить интерьер своего дома без ее ведома, но я и без того не давал ей большой власти в своем пространстве. Так почему же она была настолько груба? Это было выражение обиды на Терезу за то, что она предпочла другого мужчину, ее сыну. Как я щел тогда. Но сосредоточившись на реакции матери, я уделил меньше внимания реакции Тессы. Сейчас же, пытаясь вспомнить, я будто бы припоминаю дрожание ее пальцев, поднимающих с пола выброшенный матерью эскиз. Неужели она. Мои отношения с матерью после моего расставания с Терезой заметно ухудшились. Однако, если копнуть глубже, непринудительное отстранение матери от моего бизнеса, не мое осознанное отстранение от семьи, оказывается я не назвал бы основной причиной, повлиявшей на образование этой трещины. Теперь же, впервые с момента потери Тессы, задавшись вопросом, по какой именно причине я столь резко охладел к матери, я неожиданно осознал, что, оказывается, все это время на подсознательном уровне, в своей великой потере, равноценной потере всему счастью моей жизни, я винил именно мать. Но разве у меня был повод винить ее? Очевидного повода определенно точно не было. Но шестое чувство, напоминающее магнит с положительным зарядом, толкало меня в сторону противоположной матери. Какая-то причина все же должна быть здесь зарыта. И если я не вижу этой причины, это еще не значит, что ее нет. Более того, раз я ее ощущаю, значит, она определенно точно есть. Может быть, мне стоит поговорить с матерью? Сыграть в блеф и посмотреть, что она ответит на мои слова о том, что со мне все рассказала? При этом не уточнить, что именно мне известно. Но одарить мать осуждающим взглядом? Нет, я собирался подвергнуть проверке саму Лурды Скрайтон. Женщину, чья непоколебимость в сумме с гордыней, делали из нее непробиваемую каменную глыбу. Гора, которая способна обсыпаться лавиной, но от того не станет ниже. Моя мать непростая женщина. С логикой у нее всегда все было в полном порядке. Могу ли я ее в принципе подозревать? Правда заключается в том, что я уже ее подозреваю, а значит, проверю свои подозрения.